Она сидела в кресле бортового стрелка и смотрела на голограмму в центре. На ней была галактика. Ее галактика. Только вот некоторые звезды не соответствовали тому положению, которое она помнила. «Это точная карта?» Спросила Дрея Уатсона, что стоял рядом с ней. «Точная. Последний раз обновлялась несколько месяцев назад». «Тогда я не понимаю. Вот эти... эти участки были иными». Можно я поправлю? Конечно. Ватсон жестом предложил ей приступить. Дрея поднялась и прошла вперед, ближе к карте, и принялась перетаскивать некоторые звезды. Делала она это по памяти, на которую никогда не жаловалась, тем более с учетом ее специальности, медик. Дрея прикусила губу, сосредоточившись на исправлении карты. Вот, готово. Она кивнула, удовлетворенно сложив руки на груди. Вот такой была карта, которую я помню». Ватсон с интересом стал смотреть на измененные участки. Он уже сопоставлял и вычислял внесенные девушкой изменения и значения из его баз. Некоторое время он молчал, а после, повернувшись к девушке, проговорил. «Ваша карта соответствует положению звезд несколько десятков тысяч лет назад. Проще говоря, то, что вы показали, совпадает с расчетами в этом направлении». Дрея удивленно посмотрела на Ватсона. Он хочет сказать, что она просуществовала в Крио больше тысячи лет? Да быть такого не может». «Это невозможно. Этого быть не может». Она отрицательно покачала головой и уверенно продолжила. «Наше оборудование не способно поддерживать жизнь так долго. Однако мои расчеты верны, Дрея. У меня уже есть похожий случай в моей истории. И, к сожалению, оба случая пока не имеют объяснения». Ватсон жестом предложил девушке подойти к терминалу, что она и сделала. Там был файл, короткий и информативный. Он свидетельствовал о пробуждении временно исполняющего обязанности капитана Андрея Фокина, который был обнаружен перуном через 60 лет после того, как он катапультировался из подбитого истребителя. Теперь она еще больше хотела лично познакомиться с этим капитаном, но... «Ей вообще не верилось, что такое возможно. Я думаю, капитана заинтересует ваша история, но пока мы не можем вернуться на Марку-3. Нас снова вычислили». На корабле загорелись сигналы тревоги, а потом Ватсон предложил ей вернуться в кресло бортового стрелка. «Нам вновь надо совершить прыжок». Андрей кивнула, задумчиво смотря себе под ноги. Она села в кресло и пристегнула ремни. «Нет». В ее голове все еще не укладывался факт, что она смогла выжить столь долгий период. Также она не понимала, как оказалось именно на том же корабле, где уже был похожий случай. Удивительные совпадения. А она не верила в них. «Приготовиться к прыжку!» «Прыжок!» Она почувствовала, как в груди что-то сдавило, а потом мир на мгновение исчез.